Глава 59. Следующая неделя прошла, скажем так, активно. Два коллоквиума, три практических, да и еще очередные попытки Раймонда научить нас создавать порталы. Конечно, провалившиеся. Я ходила на пары, выполняла задания, старательно зарабатывала себе оценки перед приближавшейся сессией, а сама с нетерпением ждала очередного выходного. Мне надо было поговорить с Раймондом, серьезно на чистоту. Рассказать ему о своих чувствах, дать понять, что я не против скорой свадьбы, даже без этих дурацких свиданий. Я успешно накрутила себя, каждый день в подробностях, вспоминая все увиденные картинки-голограммы. Меньше всего мне хотелось, чтобы этот чешуйчатый гад ходил по борделям. Да, я ревновала и уже не скрывала этого от себя, да и от соседок по комнате тоже. Такое скрыть невозможно. Слишком сильным оказалось это неожиданное чувство. Мне хотелось придушить Раймонда за его снисходительное отношение к адептам в целом, и мне в частности. Но в то же время я никак не желала делить его с какой-нибудь эльфиечкой или оборотницей. Ладони сами с собой сжимались в кулаки, когда я представляла, как после пар Раймонд наведывается в бордель. Порталом, естественно. Как-никак архимаг. И потом, как ни в чем не бывало, возвращается в академию, чтобы и дальше учить нерадивых адептов. «Ты его убьешь на вашем следующем свидании!» Насмешливо заметила как-то Нария. «Бедный мужик! Мне его заранее жаль! Он же тебе ни разу не дал повода ревновать, а ты себя уже изводишь!» «А ему и не надо повода давать!» Отрезала я раздраженно. «Я и так понятия не имею, где он шастает в нерабочее время!» «Вот что любовь живыми существами делает!» Иронично проговорила Лара. И тут же, увернувшись отброшенной в нее подушки ника а ника а после свадьбы ты тоже будешь за ним присматривать тотальный контроль как ты говоришь ай очередная подушка на этот раз, разброшенная с помощью магии с более точным наведением все же достигла своей цели хлопнув изворотливую ларку по спине я понимала что веду себя глупо и возможно моя ревность была наведенной я не удивилась бы если бы к моим нынешним чувствам приложила руку моя прапрабабушка все же богиня любви Понимала, да, но ничего поделать с собой не могла. Это все было намного сильнее меня. И потому к очередному выходному, а значит и потенциальному свиданию с Раймондом, я подошла как сжатая пружина. Только тронь, распрямлюсь. И кое-кому точно прилетит. Когда привычно открылся портал, я шагнула в него и, как обычно, оказалась в кабинете Раймонда. он надетый с иголочки выглядел излишне спокойным. Словно у него все было в полном порядке. Впрочем, у него как раз и было, в отличие от меня. Я в своем простеньком платьице смотрелась рядом с ним серой мышкой. И это тоже меня задело. Знает же, что адептам нельзя особо выделяться из общей массы. Нет, специально. Я оборвала мысль наполовине и решила прямо сейчас расставить все точки над «и». «Тарректор, нам надо поговорить» сообщила я ему, едва переступив порог кабинета. Раймонд решительно покачал головой, явно нацеленный совсем на другое. «Потом поговорим, адептка, Обязательно поговорим, но позже. А сейчас?» Он взмахнул рукой, открылся очередной портал. «Ладно, потом так потом. Мы вышли возле одной из рестораций, довольно необычной формы, построенной в виде жемчужины, лежащей в ракушке. И если я правильно помнила все, что когда-то слышала от Лары, то... Получалось, мы в другом мире. Да, тоже магическом, но другом. И здесь правят эльфы и русалки. Впрочем, последние редко появляются на суше, предпочитают главенствовать в морях и океанах. Поэтому на материках власть в своих руках захватили эльфики. Красивые, высокомерные, богатые. Это же вечная жемчужина, уточнила я. Мир Алана Тарель? Раймонд с одобрением посмотрел на меня и кивнул. «Всё верно, адепка». «Ну ещё бы. Конечно, верно. Такое здание одно на все магические миры. Да и не магические, думаю, тоже. Считается, что его построил сам владыка океана Ренатарен». Когда влюбленный уговаривал одну из эльфий к родить ему наследника, эльфийка немного повыделывалась и отказалась. «Мол, не хочу жить под водой во время беременности». Пусть и в воздушном пузыре». Ренатарен расстроился и отдал здание, которое строил для встреч с Эльфикой, кому-то из дальних родственников. А тот пустил его под коммерцию и основал здесь ресторан. И допускаются сюда самые сливки со всех магических миров. Лишь наиболее богатые, именитые, родовитые и так далее. Как оказалось, Раймонд входил в их число. Я представила себе, как рассказываю Ларе о посещении «Жемчужины», и злорадно ухмыльнулась. «Обзавидуется же!» Раймонд удивленно посмотрел на меня, но не успел произнести ни слова. «Дверь ресторана перед нами распахнул... Дверь ресторана перед нами распахнул седовласый метро до отеля.